421. Август, 9. Было бы нелепо, выполняя какую-нибудь ответственную работу, забыть для чего она совешается и не знать её смысла. Но по отношению к жизни человек находится именно в таком положении: делается много разных дел, но без смысла. Поступки и действия не объединены целью единой и потому не осмысленны. Получается нечто алогичное и несостоятельное. От этого же корня происходит и большинство вредных и нецелесообразных поступков. Как можно требовать от человека правильных действий, если он не знает, зачем живёт, не признаёт невидимых миров и связи их с видимым, и не понимает приходящей сущности плотного существования? Словом, если отсутствует синтетическое представление жизни, Не говорю о тёмных. Некоторые из них кое-что знают, но всё же служат змея. Говорю о людях обычных. В этом непонимании цели и смысла земного существования заключается великая трагедия человечества. Живут, едят, пьют, что-то усиленно делают, хлопочут, суетятся, беспокоятся, и всё это зря. Не имеет прямой руководящей нити. Ныне это непонимание и отрицание основ достигло чудовищных размеров. Словно кто-то надел на всех тёмные очки, не пропускающие свет, и заложил уши, слепыми и глухими мертвецами, ходячими называл спаситель людей. Ведь так и сказал прямо: "Предоставте мёртвым хранить своих мёртвых, вы же следуйте за мною". Сколько же было этих последователей? Чи очи и уши были открыты и ум ням рачён. И сколько их зрячих сейчас не все ли почти глухи, слепы и мертвы духом. Не лучше обстоит дело у последователей и других великих религий. Все ослепли и все оглохли, и все утеряли разум. Как можно жить и что-то делать всю жизнь, не зная зачем? или полагаешь, что всё это неотвратимо закончится смертью? Чудовищна несостоятельность людского мышления. Если умрёте вы, и после вас решительно ничего от вас не останется, ведь так же точно умрут и другие, все, кто живёт и будет когда-либо жить. Умрут все, а после них ничего тёмное бездны бытия. Тогда для чего же всё? Все труды, старание, трудности, испытания и всё прочее, чем полна жизнь человека. К чему тогда всё, и не проще ли уничтожить себя, если нет никакого смысла в этом существовании? В этом великая несостоятельность и непоследовательность людского мышления. Ибо бессознательно в духе, помимо воли своей, желание верит человек в нескончаемую жизнь. и ведет себя до известной степени так, как будто он знает где-то в глубине своей души и сознания, что со смертью ничего не кончается. Возьмите пример героя, сознательно и бесстрашно, идущего на верную смерть во имя Родины. Пусть он отрицает бессмертие, но отсутствие страха смерти, победы над нею, и есть победа духа над плотью, и бесстрашный герой, Жизнь свою за други, своя положившей, получает награду свою, ибо победил смерть. Но это нисколько не уменьшает несостоятельность его мышления. И сколько таких самоотверженных героев и тружеников, забывших себя и время, и тело, и отдающих себя всецело служению человечеству, служат во имя добра, во имя общего блага, делают дело большое. но мыслью, но сознанием ещё не вышли из круга плотной видимости. Они многое чуют, многое бессознатно уже признают. Но ложная концепция мира мешает открыть глаза и стать зрячими. Многие верят в бессмертие, но в аспекте вечных мук ада или одной краткой жизни земной с последующим за ней послесмертным существованием тоже нелепые искажения действительности. Многие вообще ни во что не верят. Поэтому говорю: идёт время великого посева, когда опустошённому человечеству надо снова вернуть великие основы жизни, вернуть их в новом понимании, расширенном наукой сознании, но вернуть всё те же основы всё той же единой и вечной истины жизни, старой как мир и вечно новой. потому говорю будьте готовы снова идти в мир чтобы принести ему учение моё снова идите как ходили уже не раз и снова несите свет мой но ныне труды ваши будут широки и плодоносны ибо время пришло время великого посева и я владыка Шамбалы свидетельствую вам о том что время окончательной и решительной победы света уже наступило И будут победны ваши труды, и будут успешны ваши дела, и рука моя будет неотступно с вами, сеятелями зёрен огненного учения жизни. Да, да. Ручательство победного утверждения вами света учения нашего даю. Под щитом моим света будете вершить великий посев, ибо время настало. Ничто не остановит руку собирателя новой расы, ибо сроки пришли. Будьте готовы к посеву. Я сказал.